и о деталях похорон не говорил. Если у него и были какие-то планы на сей счет, нам они были неизвестны. Гроб был простым, как сама Томми, и мы установили его на козлах напротив составленных в несколько рядов стульев. «Хотите открыть гроб на время прощания?» спросил меня похоронный агент, но я отрицательно покачал головой. «Нет».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 За стойка толет. Он махнул рукой и зашагал к своей машине, но на полпути обернулся, бросив ещё один взгляд на дом, оранжерею, пазбище и оставленные на траве стулья, карманс до сада исплюнул. Поверю или? Мне действительно очень жаль, проговорил он и сев за руль отъехал, оставив над лужайкой серое облако выхлопа.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 Три удлинённых лимузина с тонированными стёклами. Когда они подъехали совсем близко, в переднем опустилось окошко. Оттуда выглянул парень примерно моих лет и спросил: "Здесь прощаются с Томми?" Я кивнул. И он махнул рукой остальным машинам, которые остановились одна за другой в конце дорожки. Закхлопали дверцы.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 Это были самые обычные кроссовки, но их пятки были так сильно стёсаны, что казалось просто невероятным, как человек такого веса и сложения, как наша Томми, может до такой степени сносить в общем-то довольно прочную подошву. Но на самом деле ничего удивительного тут нет. Томми шла по жизни лёгкой, летящей походкой.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 Тем временем дядя справился с собой. Мой любимый мюзикл, сообщил он. Это человек из Ла-Манчы. Примечание. Человек из Ла-Манчи, бродвейский мюзикл 1964 года. Конец примечания. Он поставлен на основе книги, написанной почти 400 лет назад. Тут дядя пристально посмотрел на меня.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 Её крыло сраслось, и она улетела. Понял я, и мне сразу стало немножечко легче. Примечание. Цитата из романа американского писателя Коми 1927-2015 годы Разговоры с золотой балериной. Конец примечания. Потом я перехватил взгляд тёти Лорны, и поднявшись, встал на дядино место рядом с гробом, где его башмаки примяли зелёную траву. Мы не стали открывать гроб, потому что потому что не стали. Начал я: "Но каждый, кто хочет попрощаться с Томи, может его открыть. Думаю, она сама была бы только рада этому. К тому же, говорят, э-э